Глава вторая. Становище у огня. Три дня шли у ламры по следам к замов. Сначала вдоль озера до подножия холмов, затем среди зарослей и деревьев, перемежающихся слугами. Следы были ясно видны. Охотники не стремились их замести. Они разжигали костры, чтобы поджаривать добычу или согреться в свежести туманных ночей. Нау, напротив, все время прибегал к хитрости, чтобы обмануть тех, кто захотел бы его преследовать. Старался идти по твердой почве или по мягким травам, которые вставали тотчас же после того, как по ним проходили. Он пересекал вплавь или вброд изгибы озера и вообще всячески запутывал свои следы. Тем не менее, он все же быстро продвигался вперед. К концу третьего дня... Его отделял от людоедов всего лишь один дневной переход. «Пусть нам и Гав приготовят оружие и вооружатся храбростью», — сказал Нао. «Сегодня вечером они увидят огонь». Молодые воины то радовались, то сокрушались, смотря по тому, думали ли они о возможности скоро увидеть огонь или о том, как трудно будет им овладеть. «Сначала отдохнем», — сказал сын Леопарда. Мы подойдем к пожирателям людей, когда они уснут, и постараемся обмануть стражу». Из этих слов нам и Гав поняли, что их ожидает самая большая опасность. Своей жестокостью к заммы превосходили все другие племена. Изредка уламры нападали на них, уничтожая небольшие отряды, но чаще гибли сами, под ударами их топоров и тяжелых дубовых палец. По рассказам старого гуна, кзамы были потомками серого медведя, от него они унаследовали руки непомерной длины, густые волосы на теле, такие же, как у Агу и его братьев. Но больше всего они наводили ужас тем, что пожирали трупы своих врагов. Нам и Гав слушали сына леопарда с паникшими головами. Затем они легли и до полуночи отдыхали. Уламры поднялись раньше, чем полумесяц осветил своим бледным светом глубину неба. Нау еще до наступления темноты напал на след гзамов, и теперь уламры шли по нему наугад, в темноте. Когда взошла луна, они увидели, что заблудились, но, к счастью, им быстро удалось снова отыскать дорогу. Они прошли через заросли вдоль болотистых мест и переплыли реку. Наконец, с вершины небольшого холма они увидели не невдалеке огонь. Притаившись в высокой траве, Нам и Гав дрожали всем телом. Нао хрипло дышал. После стольких ночей, проведенных в холоде, под дождем, во мраке, после голода, жажды, борьбы с медведем, тигрицей, львом-великаном, огонь показался им ослепительно прекрасным. Костер горел среди равнины, вблизи озера, на берегах которого росли фисташковые деревья и смоковницы. Угасающее пламя отбрасывало слабый свет, оживляя окружающие предметы. Искры, как красные кузнечики, умирали, уносимые ветром, их алые крылышки трещали. Легкий дымок спиралью поднимался в небо, рассеиваясь в лунном свете. Пламя то извивалось, как змея, то колыхалось, как волны, меняя свои очертания. К заммы спали, прикрывшись оленями и волчьими шкурами, шерстью к телу. Около них валялись на земле топоры, палицы и дротики. Двое воинов бодрствовали. Один сидел, опираясь на рогатину на кочке хвороста. На плечах у него висел козий мех. Отблеск костра освещал его лицо — заросшие до глаз волосами. Его тело покрывало густая, как у муфлона, шерсть, плоский нос с круглыми ноздрями, едва возвышался над толстыми, выпеченными губами. Непомерно длинные руки не соответствовали коротким кривым ногам. Второй страж расхаживал вокруг костра. Время от времени он останавливался, чтобы прислушаться, понюхать свежий воздух, который спускался на равнину по мере того, как с нее поднимались испарения. Воин был ростом снау, но отличался от него огромной головой и волчьими ушами, острыми и торчащими. Волосы на голове и борода росли пучками, разделенными плешинами шафрановой кожи, под высокой конической грудью виднелся плоский впалый живот. У него были треугольные бедра и голень, как лезвие топора, ноги маленькие, но с длинными пальцами. Все его тяжелое, крепко сколоченное тело выражало огромную силу, но в скорости бега он, конечно, должен был уступать быстроногим уламрам. Страж остановился и повернул лицо к холму, на котором скрылись уламры. По-видимому, его беспокоил незнакомый запах. Второй страж, одаренный менее чувствительным обонянием, продолжал дремать. «Мы слишком близко подошли к пожирателям людей», — сказал шепотом Гав. — Ветер доносит наши запахи. Нау кивнул головой. Он больше опасался обоняния врага, чем его зрения или слуха. — Нужно повернуть против ветра, — прибавил Нам. — Ветер дует от нас к пожирателям людей, — ответил Нау. — Если мы обойдем ветер, они окажутся сзади. Ему не пришлось разъяснять свою мысль. Нам и Гав знали так же хорошо, как и звери, что надо всегда следовать за добычей, а не опережать ее. Между тем, страж сказал что-то своему товарищу, но тот сделал отрицательный жест. Воин хотел было сесть рядом с ним, но передумал и пошел по направлению к холму. «Надобно отступать», — сказал Нао. Он стал отыскивать глазами какое-нибудь убежище, которое могло бы ослабить их запах. Они спрятались в густых кустарниках на склоне холма. Легкий ветерок, задержанный зарослями, сделался теперь неуловимым для самого чуткого обоняния. Вскоре дозорный остановился, вдохнув несколько раз глубоко воздух, он вернулся к огню. Уламры долго оставались в своей засаде. Сын Леопарда, не отрывая глаз от потухающего костра, обдумывал план военных действий. Но он ничего не мог придумать. «Можно укрыться от острого зрения», можно прокрасться по степи, обмануть антилопу или джагитая. Но как уничтожить человеческий запах, который распространяется вместе с движением, задерживается на следах? Его может рассеять только расстояние или восточный ветер. Виск шакала вывел Нау из задумчивости. Сначала он молча прислушивался, потом тихонько рассмеялся. — Мы в стране шакалов, — сказал он, — «Нам и Гав должны убить одного из них». Воины повернули к нему удивленные лица. Он продолжал. «Нао будет сторожить в этом кустарнике. Шакал хитер, как волк, он не подпустит человека, но он всегда голоден. Нам и Гав положат кусок мяса и будут ждать неподалеку. Шакал приблизится, потом отойдет, еще раз подойдет и снова удалится, потом станет кружить вокруг мяса». «Если ваши головы и ваши руки будут как каменные, шакал бросится на мясо и побежит. Ваши дротики должны его догнать». Нам и Гав отправились на поиски шакалов. Их нетрудно было найти, их выдавал Лай. Возле фисташковых деревьев у ламры встретили четырех шакалов, которые со стервенением грызли кости какого-то животного. Устремив на людей свои зоркие глаза, они глухо заворчали, готовые удрать, как только люди подойдут ближе. Нам и Гав сделали так, как сказал Нао. Они положили на землю кусок оленьего мяса и, отступив на несколько шагов, замерли на месте. Шакалы заметили приманку, но отнеслись к ней с недоверием. Им уже не раз приходилось встречаться с людьми, и все же они никак не могли разгадать их хитрости. Они считали людей сильнее себя и старались держаться от них подальше, так как были умны и осторожны. Поэтому они долго бродили около неподвижных уламров, то забираясь в чащу деревьев, то снова выходя на поляну. Полумесяц уже залил на востоке, прежде чем терпение шакалов иссякло, и сомнения их окончательно рассеялись. Они стали более дерзкими, подошли к приманке на расстояние двадцати локтей и подолгу с ворчанием разглядывали ее — Наконец алчность победила. Они набросились на мясо все сразу, чтобы всем досталось поровну. Все это, как и предсказал Нао, произошло очень стремительно. Но дротики воинов были еще проворней, они проткнули бока двум шакалам. двое других убежали, унося добычу. Топоры у ламров прикончили раненых животных. Когда Нам и Гав принесли добычу, Нао сказал — Теперь мы можем обмануть пожирателей людей. Запах шакалов сильнее нашего. Огонь оживился, подкрепившись хворостом и зелеными ветками. Над равниной высоко поднялись его дымящиеся языки. Теперь легче можно было различать тела спящих гзамов, их оружие и съестные припасы. Охрана сменилась. Двое новых дозорных сидели, опустив головы, не подозревая ни о какой опасности. — Этих легче захватить, — сказал Нао, рассматривая внимательно дозорных. — Нам и Гав охотились на шакалов. Теперь сын леопарда пойдет на охоту. Захватив с собой шкуру шакала, он спустился с холма и пропал в зарослях. Сперва он отошел в сторону от пожирателей людей, чтобы его не могли заметить. Потом, пройдя через кустарники пополз в высокой траве вдоль озера, защищенного тростниками, свернул в лес и очутился на расстоянии четырехсот локтей от огня. Стражи не шелохнулись. Один, правда, почуял запах шакала, но это ему не внушило никакого беспокойства. Нао сумел подробно рассмотреть становище. Он определил сперва число и сложение кзамов. Почти все они обладали сильной мускулатурой, крепким туловищем и длинными руками, но ноги были короткие. Уламар сразу решил, что ни один из них не опередит его в беге. Затем он оглядел окрестность. Пустое оголенное пространство отделяло его справа от небольшого кургана. Дальше шли кустарники. Слева на расстоянии пяти или шести локтей от огня, заросшая высокой травой поляна. Наука колебался недолго так как стражи сидели к нему спиной, он пополз к кургану. Нельзя было торопиться, при каждом движении стражи он останавливался, стараясь сделаться плоским, как присмыкающийся. Он чувствовал на себе двойной свет костра и луны. Свет этот обнимал его, как чьи-то искусные проворные руки. Попав в защищенное место, Нау прополз позади кустарников, добрался до поляны, и очутился наконец у самого огня. Со всех сторон, на расстоянии не более длины копья, его окружали теперь спящие экзаммы. Малейшая неосторожность, и стражи могут поднять тревогу, тогда он погиб. Но ему благоприятствовал встречный ветерок, который уносил и растворял в дыму человеческий запах и запах шакала. Кроме того, стражи спали и только изредка поднимали головы. Врываясь в пламенный круг, Нао сделал прыжок леопарда и схватил головешку. Он уже успел повернуть назад, как вдруг раздался крик. Один из стражей бросился за ним, другой метнул в него дротик. Почти в то же мгновение вскочили еще десять воинов. Но прежде чем они успели отрезать ему отступление, Нао, издав поинственный клич, помчался прямо к холму, где его поджидали Нам и Гав. Гзамы с грозным рычанием бросились за ним в погоню. Несмотря на свои короткие ноги, они были проворны, но не настолько, чтобы нагнать Уламра, который, размахивая горящей головешкой, делал прыжки, как большой олень. Он достиг холма, опередив преследователей на пятьсот локтей. При виде его нам и Гав вскочили. «Бегите вперед!» — крикнул он. Их гибкие тела замелькали в беге не менее быстрым, чем бег вождя. Нау был рад, что предпочел этих ловких юношей более крепким и пожилым воинам, ибо, превосходя к в быстроте бега, они выигрывали два локтя на десяти прыжках. Сын Леопарда без труда следовал за ними, останавливаясь иногда, чтобы посмотреть на головешку. Его беспокоила погоня, но одновременно он боялся потерять сверкающую добычу, ради которой он претерпел столько трудностей. Пламя уже погасло, оставался лишь красненький огонек, который с трудом держался на сырой части дерева. Тем не менее, огонек этот был еще достаточно силен, и Нао надеялся при первом же привале оживить и накормить его. Луна была уже на исходе, когда уламры достигли болот. Здесь они попадали на знакомый уже им путь, по которому они выслеживали к Путь узкий, извилистый, но безопасный и верный. Они избрали его без колебаний. По этой тропинке с трудом могли продвигаться только два человека. В случае схватки к подвергли бы себя большому риску. Или принуждены были бы идти в обход. В этом случае уламры легко сумеют их опередить. Красный огонек стал совсем маленьким, он таял и уменьшался на глазах. Руководствуясь двойным инстинктом животного и человека, Нау понял, что у него теперь достаточно времени, чтобы оживить огонь. Он сделал остановку. Воины стали собирать сухие травы и сучья. Высохшие тростники, пожелтевшие травы, ивовые ветви — всего было вдоволь, но все было влажное, отсыревшее. Попробовали собрать очень тонкие веточки. Маленький уголек с трудом оживал под дыханием вождя. Несколько раз кончики трав загорались на мгновение слабым светом, дрожащий огонь задерживался на краю веточки, уменьшался и умирал, побежденный влажными испарениями. Тогда Нао вспомнил о шкуре шакала, вырвал несколько клочков шерсти, чтобы заставить пламя пробежаться по ним, зарделось несколько султанчиков, страх и радость охватили Уламров, Но каждый раз... Несмотря на бесконечные предосторожности, тоненький трепещущий огонек останавливался и угасал. Больше не было никакой надежды. Последняя алая частичка пламени умирала. Сначала она была величиной сосу, затем смуху, а потом, как те мельчайшие насекомые, что летают над поверхностью болот. Наконец и она погасла. Тяжелая давящая печаль оледенила душу у ламров даже этот слабый свет был драгоценен. Увеличившись, он приобрел бы силу, которая питает очаги привалов, устрашает льва-великана, тигра и серого медведя, побеждает мрак и порождает в телах восхитительный покой. Уламры могли бы принести его сияющим в свое племя, и племя признало бы их заслуги, но вот огонь, едва завоеванный, умер». И уламрам предстояло опять, побеждая козни земли, воды и животных, встретиться с самым опасным врагом — человеком.